и португальцам. «Не потому исчезли гуанчи на Канарах», писал Вельфель, «что были истреблены испанцами, а потому, что смешались с ними и другими европейцами». Так что же в гуанчах удивило первооткрывателя и почему родилась загадка канарских островов? Представьте себе на минуту, что вы Космонавт, отправившийся на край галактики, дабы открыть далекий, естественно, чуждый вам мир с его обитателями, надо полагать, совсем не похожими на Земля. И вот едва выступили на земле этой «стелло инкогнитум» и готовитесь к встрече с чудовищами, как вдруг видите, навстречу вам идут, широко улыбаясь, радостно протягивая руки, Свои же земляне, одетые в неземные наряды говорящие на незнакомом языке. более землян образцы — эталоны земной человеческой красоты. И вы смотрите на своих друзей-космонавтов и остро подмечаете их физические недостатки, их несовершенство. Разве это не удивит вас, не станет загадкой неизвестной звезды? Примерно аналогичная ситуация сложилась и в XIV веке, когда низкорослые, смуглые, черноволосые жители Средиземноморья, генуэзцы, испанцы и португальцы, вдруг встретили на Канарских островах и где у берегов Черного континента рослых двухметровых атлетически сложенных гигантов, одетых в красно-оранжевые шкуры но больше всего поразил пришельцев цвет кожи, волос и глаз аборигенов островов блаженных. Это были белокожие, голубоглазые и рыжеволосые красавцы. И собственная смуглость и низкорослость, слабость тела, как пишет об этой исторической встрече один из францисканских монахов, летописцев экспедиции в Атлантику, показались европейским морякам постыдными. С этого и началась вековая тайна Канарских островов. И она остается до сих пор, потому что гуанчи исчезли с лица земли, как исчез их загадочный язык, родственных которому не найдут до сих пор, унеся с собой одну из величайших загадок человечества.